Глава тринадцатая. Планы и неожиданности. «О-с, сынок!» — гном-писарь чуть наклонился, чтобы поверх очков близоруко прищуриться на меня. «Хочем стать кузнецом?» Я чуть замялся, как будто в реальный институт пришел. «Впервые без родителей стоишь сам и должен реальное решение принять». Я checked на статус местного, чтобы знать, с кем общаюсь. Орин, представитель гильдии кузнецов, гном. "Да, хочу мастер Орин", наконец сказал я. "Да какой уж я мастер, давно от дела отошёл", местный тепло улыбнулся. "Ну, я так вообще ничего не умею. Все гномы могут быть кузнецами", таинственно улыбнулся писец, пододвигая мне свёрнутый свиток. "Но не все кузнецы могут быть гномами". Я развернул лист и патриам заботливо продублировал мне содержание. Гномам доступна профессия кузнец, которая имеет свои расовые особенности. Кузнец-гном после достижения уровня мастерства может выбрать одну из трёх специализаций: оружие, броня, механизмы. Расовая особенность. Хотите стать кузнецом? Да? Нет. Такое скупое описание вызвало у меня только усмешку. Я покрутил свиток в руках, и Орин улыбнулся. "Так что, сомневаешься?" Очень хотелось задать ему вопросы, грызущие мне мозг, но я боялся даже ни порога доверия, а как бы мне репутацию с гномами не снизили. А про механизмы можно подробнее? "Ну а что там непонятного? Механизмы они разные бывают." Их надо собирать, ремонтировать, улучшать, следить, чтобы хорошо работали. Там со временем тоже придётся выбирать направление. Губы так и порывались спросить: "А ломать механизмы гномы могут?" Но я под коркой чувствовал, что настоящий гном такого вопроса не задаст, поэтому так и не решился. Я снова открыл свиток и нажал таки да в появившемся окошке. Замечательно. Вот, молодой гном, ваш пропуск во взрослую жизнь. С улыбкой писец размахнулся, поставив печать на листочке и протянул его мне. Я взял документ. Мастер Грут, гном Хаммер, изъявил желание стать вашим подмастерием. С уважением, Орин. Глубнившись некозистому содержанию документа, я быстренько отправил его в инвентарь. Сынок, — Кузнеца Грута ты сможешь найти сверху. Его кузница стоит на аллее мастеров. Ты узнаешь ее по такому символу над входом. Орин указал на наковаленку, стоящую на столе. — Спасибо. Я кивнул и отошел. — Ну, теперь дело сделано. Осталось только добраться до этой самой ветки механизмов. Путь в технаре Мстителей начался с такого вот маленького шага. Согруппники уже отошли от горнятского стола, и я поспешил к ним. «Ну что, две профы взяли?» «Не», — ответил Шуруп. «Я над второй еще сомневаюсь». «Я тоже», — спрут поскреб затылок. «Так-то кузнец просится, не особо охота мне с камнями возиться. А уж всякие сплавы лить, и подавно желания нет». «А что не так с ювелиркой?» Орк сложил руки на груди. «Я считаю нормальная профа. Думаю, вот и ее взять». Тут в академию до дошло, и я хлопнул шурупа по плечу. Так гномы тебе дали профу? Одну только. Горняки есть во многих расах, так что тут сложности нет, а вот потом выбирать направление там, да, репа нужна. Ладно, ребята, думайте, я тоже пойду, горняка возьму. Я махнул рукой и направился к столу, возле которого так и толпилось море народу. Поверх гномьих голов я постарался рассмотреть, как зовут местного. Брок Представитель гильдии горняков. Гном. Подойти сразу к столу с киркой оказалось непросто. Седобородый Брок, представитель горняцких мастеров, смотрел на толпу перед столом удивленными глазами, иногда растерянно переглядываясь с коллегами. Местный, судя по всему, не понимал причин такого ажиотажа и только нервно теребил бороду. Я убедился, что собравшиеся перед столом игроки смотрят на свои свитки, крепко задумавшись над содержанием, и склонился над столом. «Мощный клан странников сегодня предложил работу горнякам», — шепнул я на ухо старику. У того подпрыгнули кустистые брови, он еще раз окинул собравшихся нубов уже понимающим взглядом, а потом только облегченно кивнул и спокойно пригладил седую бороду. «О, высшие!» А я-то уж подумал, не знаю чего. Отродясь, такого не было. Все в кузнеце обычно торопятся. В земле никому копаться особо неохота. Брок улыбнулся, протягивая мне свиток. Спасибо, мил гном, успокоил старика. Не успел я принять свиток, как перед глазами выскочил баннер. Репутация с Наскзаром плюс пятнадцать. Репутация с деревней Тум плюс пятьдесят. Репутация с гномами плюс тридцать. Я улыбнулся такой хорошей новости. Всё-таки работает обычное человеческое отношение к местным. Прояви понимание, и тебе сразу будет награда. Я с лёгкой ревностью оглянулся на Шурупа. Всё-таки и мы ещё чего-то могём. Развернув свиток, я вчитался в описание. Гномам доступна профессия горняк, которая имеет свои рас-ве особенности. Горняк-гном после достижения уровня мастерства имеет возможность выбрать специализацию. Геология, взрывное дело, шахтерское дело, расовая особенность. Хотите стать горняком? Да? Нет?» Я присвистнул. До этого я даже и не подозревал, что горняки могут научиться еще чему-то, кроме махания киркой. По сути, куча мастеров этого дела вполне могут заняться промышленной добычей чего угодно. А про шахтёров я так вообще впервые слышу. Вздохнув, я выбрал да. Пригодится ли мне эта профессия? Возможно, но монотонное махание киркой никак меня не радовало. Достаточно вспомнить, что аукцион переполнен предложениям с рудой и минералами всевозможных видов, и что любую профи можно освоить, только имея на руках золото. Представитель гильдии горняков, улыбаясь, протянул мне вожделенную бумажку. Мастер Шыр, гном Хаммер изъявил желание научиться горняцкому делу. Обратите внимание, что этот молодой гном проявляет уважение к старикам и заслуживает поощрения. С уважением, Брок. У меня подпрыгнули брови. Ого, а тут даже формулировку изменили. Интересно, в записках других игроков что написано? Может быть, такое, что местный действительно каждый раз крапает отдельную записку. Я скосил глаза на писаря, и тот мне подмигнул. Удачи, брат Хаммер. Душу переполнили эмоции. Он сказал слово на "Б". Я с торжествующей улыбкой вновь покосился на Шорупа, что-то увлечённо обсуждающего со Спрутом и Луной. Как тебе такое, гном Винтик? Я обязательно навещу вас, мастер Брок, когда научусь чему-нибудь. Ну, мил гном уважил деда. Буду ждать. Видать, действительно, мир трёх солнц в надёжных руках, раз есть такие странники. Я вежливо кивнул и снова поспешил к своим. Все трое непонимающе уставились на мою довольную улыбку. Я будто не горняка взял, а сразу 4 профы, мне выдали, причём с уровнем мастерства. "Ну что там?" с интересом спросил Шуруп. "Тебя что-то особенное дали?" Я хитро прищурил глаза, раздумывая рассказать Леворку всё как есть, а потом вздохнул. "Ну, мы же команда. Да, старик нервничал, и я ему шепнул на ухо, почему вокруг него сегодня столпотворение. Он хоть успокоился немного. «И?» — спросил орк с нетерпением, жадно ловя каждое слово. «Он тебе дал что-то? Репу?» Спрут с Луной тоже с интересом слушали наш разговор. Кажется, они, в отличие от винтика Шурупа, еще не до конца осознали, что Патриан предлагает немного более гибкую игру, чем кажется. И вежливый игрок может получить за доброе слово столько репутации, сколько закован и в свои предрассудки от скульчик и за месяц не набьёт и репу ещё какое-то поощрение выпросил для меня у мастера сказал небрежно я испытывая неземное удовольствие от пожирающего меня глазами орка ну ты крутулькарь с нескрываемой завистью произнёс шуруп блин мне ещё учиться и учиться я так и стоял купаясь в лучах обожания поэтому не сразу почувствовал как меня толкают в бок хам Луна толкала меня локтем, глядя круглыми глазами. «Да что там круглыми? Они у нее были, как две огромные луны!» Я улыбнулся. «У луны глаза, словно две луны. Как символично!» «У Марины, кстати, тоже большие глаза!» «Хам твою мать!» Процедила она сквозь зубы, хмуря брови и стреляя глазами куда-то вбок. «Ну что ж, да, я такой, с местными на короткой ноге. Я даже и не думал, что мое небольшое достижение вызовет у луны такую бурю эмоций». Правда, следующие её словами я немного покоробили и вернули с небес на землю. Я тебя сейчас пристрелю, если не перестанешь так улыбиться. Я даже немного замелся от такой откровенности. Обернись-ка, только тихонько. Только тут я заметил, что спрут с прут шрупом тоже стоят, как истуканы, искоса кого-то разглядывая. Я сделал вид, что отряхиваю запылившиеся штаны и осторожно скосил взгляд назад. Там у горняцкого стола так и толпилась куча игроков, и я даже не сразу понял, что же так привлекло внимание Луны. Что там такого? недовольно прошептал я. Именно смотри. Сказали, но в глазами по статусам игроков я уже начал думать, что стал просто жертвой подколок. Ну на что решил так меня осадить, чтобы особо не зазнавался? Правда, мои ноги так и приросли к полу, и сердце гулко забилось, когда взгляд выхватил из толпы ник Герой. Мы выскочили из дома мастеров, как угорелые. Тот это был Геральт или не тот, мы не знали. Но я боялся, что такой мастер многоходовок мог легко нас раскусить. Не знаю, разгадает ли Вестник скрытый смысл в никах Спрут или Шуруп, но уж манеру общения он точно узнает. В любом случае, если это Вестник, он совсем не боялся быть узнанным, оставив себе старый ник из Мстителей. «Думаешь, это он?» – спросила Луна, оглядываясь назад. — Я не знаю, — сказал я, — но рисковать не могу. Вестник же выпустил босса, обрушил себе репу, а значит, его перс тоже под удалением. — Случайности не случайны, — загадочно произнес Шуруп, ощерился клыкастой пастью. — Так одна черепаха мастер кунг-фу сказала. — Ага, зеленая, — хмыкнул Спрут, покосившись на орка. Я усмехнулся и хотел тоже что-нибудь сострить, но в этот момент звякнул таймер в углу обзора. Время оплаченной игровой сессии заканчивалось, и система ласково предлагала всё оплатить, не беспокояяся о прерванной игре, ага, с моей привязанной карточки. Нет, полноценной игры тут не получится, и мне надо срочно что-то с этим делать. Нужно починить свой вирт, и траты денег в клубе явно этому не поможет. Что, идём к мастерам? спросил Шруб, оторвав меня от размышлений. Горняков за деревней можно найти, они там полгоры разбратили. Время в Патриаме клонилось к вечеру. Три солнца уже потихоньку взяли направление к горизонту. Здесь в горах ночь наверняка наступит быстрее. "Не, ребята, у меня время закончилось", покачал я головой. "Ты что, из клуба играешь?" удивилась одновременно вся группа. "Конспирация, так?" предположила Луна. "Ну, типа", сказал я, не желая посвящать остальных в свои проблемы, которые я привык решать сам. "Шухер" Со свистом прошептал Шуруп и изгрёб нас всех за ближайший домик. Вестник. Мы выглянули из-за дома. Гном по имени Герельд стоял в широком проходе, задумчиво разглядывая бумажку, выданную представителем гильдии. Потом он сунул её за пазуху, но с места не сдвинулся, а так и продолжил стоять, словно кого-то ждёт, проскользнула у меня мысль. Я наконец рассмотрел статус нового явленного персонажа. Герельд, горный охотник, 5 уровень, гном. И правда, спустя минуту к дому мастеров подошли Цветулёк с Людвигом. Геральд протянул руку и маг огня что-то передал ему. Кажется, блеснуло золотом, мелькнули свитки. После этого мстители быстро ретировались в сторону площади, а гном последний раз окинув взглядом помещение за проёмом, пошёл по тропинке вверх. Кажется, он направился на аллею мастеров. В нашей группе после того, как мы увидели встречу гнома с эвенджерами, ни у кого не осталось сомнений относительно его личности. "Слушай, это реальный вестник", проговорила Луна, когда мы снова спрятались за дубом. "Блин, он тоже охотника взял. Вот тебе и раз", обиженно буркнул Шуруп и шмыгнул носом. А я до последнего надеялся, что он ни при чём. "Кругом одни предатели", со злостью процедил Спрут. "Ну как же он нас всех так, а?" Как нуба в последних. Блин, яз досады хлопнул ладонью по спине гнома. Это ещё не все проблемы. Ты о чём? Луна снова на миг выглянула из-за угла. "Ждётся мне послезавтра возле Рейхана, он будет среди нас", сказал я, вздохнув. "Значит, надо быть осторожнее", усмехнулась Луна, "и не пересекаться с ним". Ты покидаешь патриям странник лёгких дорог. Мир трёх солнц всегда ждёт тебя. Едва я вылез из вирта, то не сразу понял, что я в клубе. Белые пластиковые стены кабинки даже застали меня врасплох. Такая была сила привычки. Конечно, спустя пару секунд я всё понял, и потом наступило горькое сожаление, что мой собственный вирт стоит дома мёртвой грабины. Дома лежали записи, к которым я так и не притронулся. Ну, после встречи в кафе с Мариной у меня это как-то вылетело из головы, какие уж там мстители. Но теперь после встречи с вестником нужно точно сесть и просмотреть их. В тесной кабинке не сделаешь зарядку, а уж как фигово, что не отправишься вот так просто на кухню, чтобы налить кофе. Хотя, к слову, новые модели коконов были удивительно комфортными. Я играл 4 часа, но не чувствовал такого онемения, как после родного Вирта. Стоит задуматься даже не о ремонте, а о покупке нового. С моей зондер командой мы договорились встретиться послезавтра, пораньше с утра, чтобы успеть и у горняка отметиться, и в Перитус слетать. Не думаю, что квест отправляющий туда долгий. На крайний случай теперь у нас есть золото, хотя у сообразительного Винтика оно и так было. Когда я вышел из клуба, солнце поднялось достаточно высоко. Здесь в Реале утро только-только закончилось. Я с радостью подметил, что прогулки по коридору между кабинками оказалось достаточно, чтобы размять ноги. Всё-таки новая модель Vertco на это вещь. Едва я стал спускаться с крыльца бывшего дома культуры, как на ступеньях меня ждал сюрприз. Мне навстречу, уткнувшись в телефон, поднимался пацан с виду совсем школьник: чёрные волосы, бледная кожа. Я даже не сразу осознал, что это Диман, мой новый коллега по работе. Он держал телефон двумя руками набирал и набирал какой-то текст, естественно, не видел дальше своего носа. "Диман", громко поприветствовал я. А? испуганно вздрогнул пацан, резко подняв взгляд. "Ты знаешь, что тебя мне сама судьба послала". Я радостно схватил его за руку и затряс. "А, блин, Антоха, напугал". Диман улыбнулся, поняв, что я знакомый. "Ты в клуб, что ли?" Я кивнул головой, указывая за спину. Сразу вспомнились разговоры о том, что бедный парнишка не имеет пока средств займеть собственный верткокон. «Ну да», — думал сыгрануть пару часиков. «Успеешь, Диман!» — с довольной улыбкой я обнял его за плечо и повел вниз с крыльца. «Э-э-э», — -э, пацан даже как-то оробел, подозрительно глядя на меня. «А чего хотел?» «Ты правда в вертах разбираешься?» — сходу спросил я. «Или брешешь?» «О да, этот огонек я узнаю сразу». Хоть парнишка и не подал виду, но глаза у него загорелись, и запланированные два часа игры в клубе там явно подвинулись в сторонку. Но я понял, что остались небольшие сомнения. «Ну да, я это», — неуверенно сказал Диман с легкой обидой на мои упреки. «Не знаю даже, там же смотреть надо». «Что, машина полетела?» Я усмехнулся. В принципе, если бы он ответил уверенно, типа «ес, сэр, да, сэр», то тут бы я засомневался. На крутого профи со стажем он явно не тянет. Но реакция парня была нормальной для человека, который точно залезал в несколько блоков и что-то там допочинил. Полетело не то слово. Там, кажется, проц под замену. На скидку сказал я, вспоминая, было ли там ещё что-то повреждено. У парня даже лицо схмка вытянулось. Процессор? А точно? Они вообще-то редко выходят из строя. Вот видюха это, да, в виртах летит на раз. Тем более, если ты в Патрик гоняешь, Я не стал посвящать парня в подробности, сам все увидит. Но радовало то, что его подкованность в этих вопросах явно была лучше моей. «Ну что, глянешь?» — с надеждой спросил я и сразу добавил даже моя клиента. «Заработаешь еще на пару часов игры? Если окажется просто, то сразу и купим все, а нет, буду дальше думать». Аргумент про дополнительные пару часов все-таки сработал, и я понял. «А ты далеко тут живешь-то?» — Димон посмотрел на жилые кварталы. «Да не, одна остановка всего». Я махнул рукой на проезжающую часть, там как раз вдалеке катил мой маршрут. Если поторопимся, успеем на тот автобус. Деньги ещё не перевалил за вторую половину, и это, видимо, сыграло решающую роль. Понимая, что сегодня он ещё может успеть поиграть, парнишка бросил последний взгляд на клуб и, вздохнув, улыбнулся. Эх, ну ладно. Пошли, раз судьба сегодня такая.